Ген 12. Ни одна цель не бывает последней. Где-то в мозгу у вас обязательно должна быть коробка передач, надо только научиться ею пользоваться. В начале 2006 года счет, проданным мною Audi A8, пошел на десятую сотню. Было понятно, что та цель, которую я поставил себе 7 лет назад, достигнута. Я позвонил немцу, который когда-то участвовал в том самом тренинге, а потом курировал нас все эти годы. Когда планируешь быть в Москве? В ноябре собираюсь. Приглашаю в ресторан. Есть повод. Какой? А вот приедешь и увидишь. И вот мы вчетвером. Коллега из Германии с приятелем, глава представительства Volkswagen Group Rus в России Оскар Ахмедов и я сели за стол, налили по бокалу вина, и я взял слово. Помните, какое событие произошло ровно восемь лет назад? Немец стушевался. Нет, не помню. Отель Марк Аврелий. Мое обещание продать тысячу машин Ауди А8. Немец стушевался еще больше. Вот вы не помните? А я помню. И в прошлом месяце свое обещание выполнил. Так выпьем же за то, чему я научился, пока продавал эту тысячу А8. Дежурная европейская улыбка на пару секунд обрела признаки искренности. Чокнулись, выпили, и уже через минуту говорили о чем-то другом. Эта тысяча автомобилей действительно научила меня многому. Прежде всего тому, что путь к большой цели не кросс, а квест. На этом пути надо не просто выкладываться по полной, а решать задачи, одну за другой, каждый раз продвигаясь на новый уровень, где при тех же усилиях, что и раньше, можно двигаться вперед гораздо быстрее. Наверное, в наших головах тоже есть коробка передач, причем в отличие от автомобильной, количество ступеней в ней не ограничено. Можно сколько угодно жать на педаль акселератора, но если ты не врубил хотя бы первую скорость, машина не двинется с места. В какой-то момент ты понимаешь, что ресурс возможностей, который дает первая ступень, исчерпан, и надо переходить на вторую. Затем выдыхается вторая скорость, и приходится выходить на третью. Для новичков переключение скоростей самый сложный и болезненный этап, что подтвердит любой инструктор по вождению. Нужно выжать сцепление, перейти на нейтралку, выбрать правильное положение рычага, отпустить сцепление. Все это поначалу вгоняет учеников в панику. Зато потом, когда ты совершишь эту операцию сотни раз, Она происходит легко и почти автоматически. То же самое в бизнесе. Тот, кто полагается лишь на собственное упорство и энергию команды, тот, кто не хочет решать принципиальные задачи роста и выходить на новый скоростной режим, никогда не станет победителем. Такой человек похож на гонщика, который не умеет переключать скорости и рассчитывает лишь на мощность двигателя. Единственное, что ему удастся – насмешить трибуны и посадить двигатель. Генеральный директор, который бегает по офису, кричит «Мы лучшие!» и заражает всех энергией, конечно, большой молодец. Но все-таки главная задача руководителя – переключать скорости. А делать это можно, лишь обладая способностью выращивать голову. Сначала себе, а затем и всем своим сотрудникам. Фредерик Лалу. Автор бестселлера «Открывая организации будущего» совершенно прав. Смысл существования любой организации заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать человеческую природу. Процветающая компания – всегда предприятие по выращиванию людей. Вырастая как личность, приобретая новые знания и опыт, вы переходите из одного скоростного режима в другой, поднимаетесь по шкале возможностей все выше, И на каждой новой ступени снова и снова доказываете себе одну и ту же истину. В жизни возможно все. В предыдущих 11 главах я рассказал о том, что сделал и что понял, пока шел к своей белой, наглой и пушистой цели. Какие гены вплелись в мой управленческий ДНК на всю оставшуюся жизнь? Это не просто коллекция полезных знаний. Каждая глава... История переключения на следующую скорость. Я никогда не продал бы тысячу автомобилей А8, не стал бы лучшим топ-менеджером Ауди в Европе и не вышел на рекорд 3650 проданных машин в год, если бы не научился быть порядочным и принципиальным, если бы не понял, как посадить в свой автобус правильных людей, если бы не наладил планирование и не оцифровал свою компанию. если бы не вышел из серого сектора в белый и если бы не стал регламентировать свои отношения с главным акционером. Наконец, я никогда не продал бы эту тысячу, если бы изначально не поставил себе такую цель, на первый взгляд невыполнимую. Без смарт, без расчетов, только амбиции. Но вот цель достигнута. Что дальше? Вам когда-нибудь приходилось бывать на встрече выпускников 20 лет спустя? Или 30? Что больше всего шокирует на таких мероприятиях? Нет даже не потускневшие глаза бывших школьных красавиц и не пивные животы некогда самых сильных ребят на курсе. Самое удивительное на таких встречах – смотреть, кто чего достиг и сравнивать эти результаты с теми надеждами, которые подавали твои одноклассники и однокурсники в молодости. Спонсор публикации аудиокниги – онлайн-казино «Адмирал Икс». Зайди на сайт 1admiralx.ru, напиши кодовое слово «Книголюб» в техподдержку и гарантированно получи тысячи рублей на игровой счет. Вот про Серегу Икс, например. Всем ведь все было ясно. Учился лучше всех. Староста класса. Активный, умный, красивый, ни у кого не возникало сомнений, что он далеко пойдет. Почему же он всю жизнь провел на одной и той же должности и не вырос ни на сантиметр? А Леха Игрек учился так себе, замкнутый, мы его держали за дурака, а теперь у него свой бизнес, на шестом бумере приехал. И его теперь вообще не узнать, совсем другой человек, живой, веселый, накачанный, душа компании. А мой сосед по подъезду? Он уже в десятом классе себе на старенькую машину заработал, нас катал. Мы шутили, что через 20 лет у него своя автобаза будет. Нет, ушел в таксисты и всю жизнь так и проторчал за рулем. Жизнь в такие минуты кажется слепой лотереей. Удача непредсказуемой стихией, а человек игрушкой высших сил. Но это не так. Все более чем закономерно. Успех зависит не от интеллекта, не от темперамента и уж тем более не от внешних данных. Кристиан Диор как-то заметил, что характер – это судьба. Я бы конкретизировал, успех зависит прежде всего от качества амбиций. От способности вмещать их в себя, думать на длинные дистанции и учиться по мере движения вперед. Иными словами, корень успеха – умение хотеть. настоящим, честным, активным хотением. У кого-то в студенческие годы мечта купить машину. Он быстрее всех заработал первые деньги, но не стал их ни во что больше вкладывать. Купил машину и стал на ней кататься. Все, дальнейшего пути он не видит. Хотелка другого размера в его голове не помещается. Кто-то идет дальше и дорастает до собственного магазина. Но чтобы создать сеть магазинов, нужно переключить скорость. Научиться строить сложные отношения, доверять, делиться. И если человек не хочет себя менять, он навсегда остается со своим магазином. Кто-то идет дальше, дорастает до собственного небольшого завода и останавливается, а кто-то продолжает движение еще и еще и еще. Не потому, что этим людям нужно больше денег, а потому, что если человек способен развиваться, то он не может не развиваться. Это фундаментальный закон человеческой природы. То может вместить, да вместит. Я ко всем отношусь одинаково уважительно. И к шоферам, и к лавочникам, и к менеджерам среднего звена, и к топам, и к миллиардерам. Ко всем. Но моя задача как генерального директора состоит в том, чтобы сотрудники не застревали каждый в своей норке. Чтобы они росли, развивались, двигались вперед сами и двигали вперед компанию. чтобы в них клокотали новые амбиции, а голова наполнялась знаниями и навыками, которые помогли бы ему эти амбиции притворить в жизнь. Мы уже продавали по 10 машин Ауди в день, по 3650 автомобилей в год. Немцы нам говорили, но ну, вы что-то совсем разошлись. У нас же все-таки премиальный бренд, а вы продаете Ауди как Шкоды. Я отвечал, извините, вы нас обижаете. Наша «Шкода» в России продает в два раза меньше, чем наша «Ауди». Преследуя цель продать тысячу автомобилей А8, мы разогнались до бешеной скорости. Но ни одна цель не бывает последней. Теперь нужно наметить новую, иначе, потеряв ориентир, мы рисковали на полном ходу въехать в стену. Долго искать новую задачу не пришлось. Мы решили войти в топ-5. мировых дилерских предприятий Ауди. В этот момент наша бешеная скорость сразу стала казаться недостаточной. Пришло время снова вспомнить о коробке передач.